Глава 13. 30 минут. На следующий день с самого утра Демьян Петрович отправился в отдел полиции. Там довольно долго он ожидал встречи со следователем. Наконец, тот нехотя его принял. Если новости о преступнике, пытавшемся вчера задавить меня, сходу перешел он к делу. Но вы тут не командуйте. «Я вам отчитываться не обязан, тем более дело это ваше крайне странное». «В каком смысле странное?» «Да в самом прямом. Вы сами-то ничего не желаете нам рассказать?» Вдруг недобро спросил следователь. «Я вам еще вчера все рассказал». «Все да не все», — хмуро сказал мент. Потом он помялся, очевидно чувствуя себя не совсем комфортно, и сказал. «Мы нашли вчера машину». «Нашли? Где? Кто хозяин?» Демьян выпалил все вопросы разом. «Ну, тут, собственно, вопрос и начинается. Машина была брошена на улице без номеров. Однако мы выяснили, что она арендованная и...» «И...» — нетерпеливо поторопил его Демьян. «И она арендована на ваше имя». Демьян Петрович опешил от услышанного. «Да что, серьезно? Я что, сам себя пытался задавить? Да это же полная херня!» «У меня алиби. Свидетель есть. Это все проверить можно. Я не арендовал никакую машину, тем более это чертов микроавтобус». «Проверили уже», — хмуро сказал следователь и откинулся на спинку старого деревянного стула. Стул тяжко заскрипел, следователь закурил сигарету и пристально посмотрел на Демьяна. «Мы все проверили, и поэтому знаем, что это не вы». Ни по описанию, ни по времени аренды не сходится. Единственное, с чем я с вами соглашусь, так это с тем, что все это полная херня. Вас кто-то крепко не взлюбил? А у меня теперь висяк будет. Следователь выпустил струю дыма и вдруг резко подвинулся вплотную к Демьяну. Так что скажете, Демьян Петрович, может, все-таки есть что рассказать? Через полчаса Демьян покинул отдел полиции. Следователь доверил на него, как только мог, но результаты это, как и следовало ждать, не принесло никакого, разве что у Демьяна закрепилось твердое убеждение в бесполезности полиции как таковой. Да и еще крепко засела уверенность в том, что против него действует опытный и серьезный противник. С утра у него еще теплилась мысль, что произошедшее могло быть просто несчастным случаем. И он сам накрутил себя, испытав сильный стресс. Но теперь же он твердо знал, покушение было запланировано и аккуратно воплощено. Кто-то, крайне красиво, хотел спрятать все концы в воду. Тревожные звоночки переросли в колокол, который непрерывно бил в его мозгу и приводил к выбросу адреналина в кровь. Демен отправился в больницу к Еве. Прибыв в приемное отделение, он долго пытался найти информацию о том, в какой палате она находится. Такой информации почему-то не было. В итоге он решил просто пройти все этажи больничного корпуса сверху вниз своими ногами и поговорить с сестрами на постах. На шестом этаже располагалась нейрология. Там про Еву ничего не знали. Тогда Демьян спустился ниже. И тут ему впервые за сегодняшний день повезло. Правда, информация оказалась вовсе не той, которую он рассчитывал услышать. Оказалось, что еще вчера родственники Евы организовали ее срочную транспортировку на родину. Демьян был поражен услышанному. Девушка так хотела побывать в России, но все, что она успела увидеть за несколько часов своего пребывания в стране, оказалось жуткой историей с наездом больничной палаты и санитарным транспортом. Была, конечно, еще и их совместная прогулка по островам, но вряд ли она запомнится ей, как что-то хорошее и светлое. При воспоминании прогулки сердце тоскливо защемело, и Демьян Петрович решил бросить Галакенгру к чертям с собачьим. Он поблагодарил постовую сестру за информацию и развернулся с твердым решением круто изменить свою жизнь. Но сперва он намеревался вылететь вслед за Евой. Ему казалось чудовищно несправедливым, что он не сможет побыть у ее постели в эти первые, самые тяжелые дни после травмы. Он спустился вниз, жестко скомандовал водителю в аэропорт и молча откинулся на спинку сиденья. Но он не считал нужен вернуться в офис или хотя бы предупредить барина о своем отсутствии. Но он не знал, кто устроил покушение на него и не хотел, чтобы ему помешали лететь к Еве. Он вообще не хотел больше иметь ничего общего с этим топливно-нефтяным бизнесом. Купив билет на рейс до Праги, Демьян Петрович легко прошел паспортный контроль, и поскольку он не имел при себе абсолютно никакого багажа, то прошел сразу в зал ожидания». Даже свой портфель он оставил на заднем сиденье служебной машины, чтобы не вызывать подозрений у осведомителя Шекнера. Пройдя через ряды стеллажей «Дьюти-фри», Демьян направился к знакомому по многочисленным перелетам лифту на второй этаж. Этот неприметный лифт вел в небольшой вип-зал, где всегда были свободные места и можно было посидеть в тишине. Он настолько устал от людского общества, что хотел просто посидеть где-нибудь в угромном уголке вдали чужих глаз. Поэтому он взял себе стакан апельсинного сока, прошел небольшой зал насквозь, свернул за угол в сторону туалетов и повернул еще раз, теперь уже направо. Он знал, что здесь есть маленькие переговорные комнатки, буквально на двух-трех человек, которые, как правило, были свободны. Отвори ближайшую матовую стеклянную дверь, Он вошел внутрь, но тут же заметил, что в комнатке уже есть пассажир, прятавшийся за широкой газетой с крупными немецкими буквами. Решив не мешать иностранцу, он хотел было выйти и зайти в следующую микропереговорную, как вдруг из-за газеты выглянуло настороженное лицо читающего. И взгляды встретились. — Вы? Что вы тут делаете? — удивленно спросил Демьян, узнав человека. «Как же вы тут оказались?» — спросил Демьян, приближаясь к собеседнику и прикрывая за собой дверь. «Ведь у вас должен быть сердечный приступ!» Внезапная догадка пронзила его сознание. Все начинало вставать на свои места. «Это были вы? Это ваше изображение окажется на пленке, когда восстановят запись завода. И теперь и вы, очевидно, бежите за границу?» На мгновение Шунькин понял, что... Нет смысла отпираться. И безнадежно склонил голову. но Он тут же вновь скинул ее, но момент был упущен. Он осознавал, что невольно выдал себя. Шунькин накинул настороженным взглядом пространство позади Демьяна и, убедившись, что они одни, сказал «Присаживайтесь, Демьян Петрович, похоже, нам с вами предстоит не самый простой разговор». Манера речи технического директора Удивило Демьяна. Шунькин сейчас представал перед ним совсем в другом образе. Он сильно преобразился. Теперь в нем не было ничего от того потешного офисного шута, к образу которого все так привыкли. Вместо него на Демьяна смотрели глаза умного взрослого человека. Даже его осанка, разворот плеч, дорогая красивая одежда — все это говорило о том, что сейчас перед ним сидел Абсолютно другой человек. Демьян сел за переговорный столик с другой стороны и громко спросил: На кого вы работаете? Его слова прозвучали жестко и резко. Демьян знал, что перед ним сидит преступник, возможно, даже убийца. Не имело никакого смысла церемониться с ним. Виктор Андреевич отложил немецкую газету в сторону, откинулся на спинку мягкого кресла и, хмыкнув, ответил — На того же, на кого и вы. — В смысле? — не понял его Демьян Петрович. — В самом прямом смысле. Мы оба работаем на одного и того же человека, Георгия Протасова. Ответ буквально ошарашил Демьяна. Он был поражен услышанным. Его буквально раздавили сразу два факта, которые одновременно всплыли с потрясающей четкостью. Он был потрясен не только тем, что Весельчак и Балагур Шунькин оказался чем то агентом, но и тем, что тот был в курсе работы самого Демьяна. Шунькин продолжил фразу. «Все это время я прикрывал вас, мой друг, а также делал работу, на которую вы бы, возможно, не пошли. Взрывать людей? На такую работу, в принципе, мало кто бы пошел. Не травите мне душу!» Мрачно и тихо произнес Шунькин. Я невольно оказался участником этого преступления. Поверьте мне на слово, если бы я только знал, что пострадают люди... Эх, да я бы ни за что этого не сделал. Понимаете, не сделал. Я всего лишь открутил пару гаек и ослабил шланг. Понимаете, я был абсолютно уверен, что все ушли. Авария должна была произойти позже, во время обеденного перерыва да ну, да бог не судья, сделанного не воротишь. Демьян внимательно слушал исповедь второго агента, и в его душе происходила целая буря негативных эмоций. Но он был в зол, был в ярости, ведь из-за этого человека Демьян столько раз думал, что люди Шекнера ищут именно его. Из-за него пострадали люди на заводе, из-за него... Господи! Да ведь теперь было очевидно, что он стучал на самого Демьяна, хозяина монолитбанка, контролировал его работу. Вся эта дружеская расположенность, оказывается, была лишь способом втереться к нему в доверие. И сейчас один только дьявол знает, в каких еще грехах повинен сидящий перед ним человек». — Я знаю, о чем вы сейчас думаете, Демьян Петрович. Наверняка вы уверены, что я подлец и предатель, тайный шпион и злодей. Но поверьте, все намного сложнее, чем вы думаете. Намного. Я был втянут в эту игру помимо своей воли. Вероятно, так же, как в свое время были втянуты и вы. Шункин замолчал и напряженно смотрел прямо в глаза Демьяну. Их молчание дроилось довольно долго. В ходе этой психологической дуэли каждый пытался просчитать правильный ход в непростой шахматной партии. Каждый пытался понять, как сделать ход так, чтобы оказаться в стратегическом выигрыше. Они не были друзьями друг другу, но и не были прямыми врагами. Невидимой тенью вырисовывалось присутствие третьей силы, куда гораздо более хитрой и могущественной, чем их мелкие роли. Демьян Петрович не отводил взгляда от пронзительных глаз бывшего технического директора. Каждый из них сейчас мог выстрелить в другого. Они, словно два солдата вражеских армий, которые случайно встретились на узкой тропинке с винтовками, нацеленными друг на друга, пытались медленно разойтись каждый в свою сторону. Шунькин отчетливо понимал, что Демьян может раскрыть И выдать его Галактион Групп. И тогда все, что он делал, было напрасными годами жизни. Один звонок, и все рухнет. Шункин решился на первый осторожный шаг. Вы взрослый человек, Демьян Петрович. Я искренне говорю, что испытываю к вам человеческую симпатию. Может быть, если бы мы познакомились при других обстоятельствах. Ну да ладно, это все лирика. Я уверен, что вы по-другому... Посмотрите на ситуацию, когда узнаете правду. Какую правду? Правда состоит в том, что Протасову нужны топливные и нефтяные активы. Его игра гораздо, слышите меня, гораздо масштабнее и глубже, чем вы можете себе представить. Ему нужен Маховецкий нефтеперерабатывающий завод. Ему нужны топливные сети всех игроков в этом городе. Всех. Не только Галактиона или ФПГ. Он скрупулезно разрабатывал и постепенно воплощал свой план по созданию личной нефтяной империи. Это дело не дня или месяца. Эта игра ведется уже несколько лет. Протасов тщательно прибирал к рукам все нефтяные активы региона, причем делал это в тайне и по возможности чужими руками. Он позволял одним бандитам отнимать активы у других бандитов, Все делали грязную работу, даже не отдавая себе отчет в том, что являются частью чужого замысла. Ему нужна нефтяная империя, в которой он протасывал был топливным корлем. Не лучшим, не большим, а единственным. Его еще раскинуты повсюду. О, поверьте мне, вы даже не представляете, какой это страшный человек» шунькин устало выдохнул его глаза покрылись сеточкой мелких красных сосудов а щеки покраснели от напряжения они поймали меня и заставили работать на них но вы ведь слышали эти дурные шутки нашего уважаемого президента про то что я двоеженец что у меня есть кипрский паспорт и прочую глупость это отчасти правда но правда и в том что моя жена «Тяжело больная уже несколько лет находится на постоянном лечении за границей. Мне нужны были огромные деньги на то, чтобы содержать семью, дом на берегу моря, оплачивать врачей и страховки. Это все стоит огромных денег». Шунькин возбужденно бросил газету на столик и перевел дыхание. «Не спрашивайте, чем меня шантажировал Протасов. Это неважно. Чем больше я работал на него, тем глубже я увязал». И теперь, видите, я сам стал мишенью. Я должен позорно скрываться здесь, в этой переговорной комнате вонючего советского аэропорта, чтобы бежать из поганой страны, где властвуют Протасовы и Бариновы. Текие олигархи грызутся между собой, а простые люди страдают из-за их прихотей, из-за их бесконечной игры в хозяина нефтяного трона. Я ненавижу их всех» я мечтаю сесть в самолет и больше никогда не возвращаться сюда слышите никогда выпалив это шунькин замолчал демьян петрович тоже молча обдумывал раскрывшуюся ему информацию он был подавлен он не знал может ли верить сидящему перед ним мужику рассказывающему такие страшные вещи Шунькин мог говорить правду, ведь для него это был момент истины, и Демьян чувствовал это. Виктор Андреевич перехитрил всех, пошел на преступление ради своей мечты, ради своей больной жены. Многое вставало на свои места. Шунькин действительно всегда скрывал, где находится его семья. Возможно, он действительно крал деньги и откладывал их на лечение и эмиграцию. Они были в патовой ситуации, Оба могли открыть галактионную правду на свою роль в истории. Оба могли пасть жертвой бандитского правосудия. Однако больше всего Демьяна Петровича теперь беспокоило другое. За эти 30 минут на него снизошло озарение. Он вдруг отчетливо понял то, что уже давно свербило где-то в глубине его души. Его использовали в темную, нагло и беспринципно. Он искал по заданию Протасова то, чего нет. Он с риском для себя копировал и передавал финансовую документацию, которую якобы аналитики ФСБ сопоставят с другими данными и найдут несуществующие следы связей с иностранцами. Все это было блефом, легендой от начала до конца. На самом деле Протасов лишь все лучше и лучше готовился к захвату предприятий раскидывал все шире свои зловещие сети, и он действительно готовился к масштабной войне олигархов, перетягивая на свою сторону все возможные ресурсы. Шунькин — шпион. Это оказалось абсолютно немыслимым еще вчера, а теперь становилось настолько очевидным, что просто не укладывалось в голове, как можно было этого не замечать раньше. Этот человек — присутствовал на всех планерках и совещаниях. Он косил под простачка и всегда задавал самые неудобные и порой даже глупые вопросы. на эти вопросы всегда были прямыми и били в самую суть. Ему даже не надо было понимать ответы на них. Достаточно было просто передавать аудиозаписи совещаний своему куратору. Извечная проницательность дяди Гоши на деле была... Хорошей информированностью. Демьян вдруг вспомнил, как состоялось их знакомство. Ведь тогда чуть более года назад у него были неприятности. Он искал крышу и нашел ее. Господи, ну как же он мог забыть такое? Ведь его знакомили именно с дядей Гошей, который решает все вопросы. Этот низкий человек лично интересовался делами своих криминальных подручных и держал на контроле все вопросы по переделу собственности, которые только попадали в поле деятельности его структуры. Очевидно, что старая закалка и хорошая школа КГБ позволили ему создать одну из наиболее сильных и эффективных криминальных структур, которая полагалась не столько на грубые физические методы, сколько на остроту их сотрудников и давние связи в самых разных властных структурах. Теперь было ясно, почему дядя Гоша лично явился на ту давнюю встречу. Ему просто давно нужен был человек для схемы с Галактионом, и он искал его. И нашел в лице глупого Демьяна, так просто купившегося на байку о патриотизме и красивый карьерный взлет. Ротасов лично вербовал и экзаменовал его, потому что для него это было крайне важно. Очевидно, что его план обладал такой потрясающей значимостью для него, что он пошел на этот риск и раскрылся лично. Риск раскрыться лично. Эта мысль обожгла его. Как же он не понял этого сразу? Риск раскрыться лично. Вот что было истинным мотивом вчерашнего покушения. Вот кто был его заказчиком. Ну, конечно, теперь все сходилось, и место, и время, и даже способ. Конечно, только люди из спецслужбы могли провернуть такую простую и изящную схему с арендой автомобиля. Демьян еще не знал, в чем состоит затея Протасова и что он лично делал в офисе «Галактионгрупп», но было ясно, что теперь Демьян стал мишенью номер один для структур Протасова. Мы объявили посадку на рейс в Испанию. Шунькин поднялся и посмотрел на Демьяна, который задумчиво, Крутил в руках сотовый телефон. Он по-своему истолковал молчание и его задумчивый вид. «Мне пора, Демиан Петрович. Не будем прощаться. Я искренне надеюсь, что судьба когда-нибудь еще сведет нас. Не пытайтесь меня разыскать. Это будет непросто сделать. И еще... Берегите себя и бойтесь, Протасова. Вы мне напоминаете сына, и я искренне говорю вам это». У вас очень светлая голова, и я верю, что вы примете правильное решение. С этими словами он взялся за ручку своего небольшого сокояжа кивнул и вышел из комнаты. Демьян Петрович продолжал сидеть. Что ему теперь делать? Куда ему скрыться от этих огромных жерновов судьбы? Через десять минут объявили рейс Демьяна на Прагу. Он устал и тоже вышел из вип-зала. Проходя мимо урны, он разорвал посадочный талон на мелкие клочки и выбросил его. — Прости меня, Ева, — негромко сказал он себе. В его голове теперь была абсолютная ясность. Теперь он знал, кто его враг, и знал, что единственный способ выпутаться — это нанести ответный удар. Он должен был совершить возмездие и поквитаться. но Он знал что сейчас время решает все. Выйдя из здания аэропорта, он сел в свой черный Ауди. В офис приказал он водителю, и машина резко рванула с места. Приехав в офис, Демьян узнал, что шеф у себя и никого не принимает. Со слов Катюши, они с Савицким плотно засели в кабинете Баринова еще с обеда. Обложились кучей бумаг и документов, и пока заканчивать не собираются. Это устраивало Демьяна как нельзя лучше. Во-первых, у него не было желания увидеть Босса в принципе, а во-вторых, это означало, что у Демьяна будет несколько часов для плотной работы. В его голове уже был некий план, и он требовал сосредоточенности и определенной конфиденциальности. Сейчас ему предстояло сразиться в одиночку со всем миром. Первым делом Демьян Петрович запросил себе из архива несколько дел по разным компаниям, входившим в состав групп Честно говоря, его интересовало только одно, вполне конкретное дело. Но для отвода глаз он запросил семь дел по разным юрлицам. Затем он налил себе зеленого чая, добавил в него имбиря и меда и принялся ждать. Он был почти уверен, что идет по правильному следу. После покушения на себя он больше не верил в случайные совпадения. Его история уж больно сильно перекликалась еще с одной, о которой он узнал ранее и которой не придавал особого значения до разговора с Шункиным. Ждать пришлось недолго. Военные порядки в Галкионгрупп всячески приветствовались и поощрялись бариновым, который любил с помощью солдафонских шуточек часто напоминать подчиненным о своей офицерской молодости. Через двадцать минут несколько толстенных картонных папок уже лежали у него в кабинете. Демьян Петрович переложил документы на стол для совещания и открыл сразу четыре папки. На всякий случай, если кто-то все же войдет к нему в кабинет. Интересовавшая его папка лежала второй. На ее обложке было выведено аккуратным почерком «Кооператив Протон». Внутри лежала целая куча самой разношерстной, никак не упорядоченной документации. Отчеты, балансы, какие-то факсы, письма, проекты, сметная документация, снова отчеты. Взглянув на часы, Демьян Петрович снял пиджак, разглядал галстук и принялся читать каждую страницу, стараясь не упустить ни одного факта имени или важного события. Но он не знал, что конкретно должен найти, но предполагал, как это могло выглядеть и на что должно быть похоже. Через пару часов он уже прочитал больше половины документов. Его голова порядком распухла, так как в папке содержалось немыслимое количество чисто технических документов и расчетов по различным объектам. Он откинулся на спинку стула, И задумался, там ли он ищет. Первоначальный запал уже несколько угас, и мысль о том, что озарение, посетившее его при выходе из здания аэровокзала, может быть пустышкой, настойчиво и соблазнительно начала проклевываться в мозгу. Он вспомнил Еву и испытал прилив невероятной злобы. Картинка девушки, лежащей на асфальте в неестественной позе, ее летнего платица испачканного собственной кровью, вновь заставила его приняться за работу. «Ничего, и не в таком стогу сена мои иголки находили», подбадривал себя Демен Петрович, усердно прочитывая страницу за страницей и выписывая на отдельный листочек все попадавшиеся ему названия заказчиков, подрядчиков и партнеров фирмы. На отдельный листок он выписывал все попадавшиеся в документах имена и фамилии. Но в голливудских фильмах у ФБР такой работой занимаются компьютеры, которые миг находят нужные взаимосвязи. В реальной жизни это приходилось делать вручную. Неожиданно в кабинет вошла уборщица Агафья Сергеевна. «Я сегодня пораньше», — промявлила она, «у подруги день рождения. Меня пригласили, и я решила...» Старуха окинула взглядом кипы документов на столе и Демьян Петрович в миг догадался, по какой причине она на самом деле явилась к нему в кабинет и как зовут эту подругу. Все обретало совершенно иной смысл. Вы что, не видите? Я занят! Вы мешаете мне выполнять важную работу для начальства? Демьян был резок с ней, и уборщица, впервые увидевшая Демьяна Петровича в новом свете, не нашла аргументов и была вынуждена ретироваться «Копай, Демьян, копай! Времени мало!» — сам себя подгонял Демьян Петрович. Вдруг ему на глаза попала выписка из реестра регистрации юридических лиц. Да в ней не было ничего необычного. Стандартный бланк из налоговой инспекции. Он уже видел две такие выписки сегодня за предыдущие года и уже хотел было отложить документ в сторону. Как вдруг понял, что привлекло внимание его подсознание». В составе учредителей произошли изменения. Три фамилии остались прежними, а одна изменилась. Демьян выписал ее на источек, хотя она ни о чем ему не говорила. Он быстро пролистал папку до конца и нашел в самом конце еще одну выписку, последнюю, судя по датам. Он взглянул на нее, и его лицо просияло. Вот она, есть! В последней выписке... Датированный прошлым годом, исчез еще один учредитель, а его место заняла еще одна незнакомая фамилия. Демьян сверился с листочком. Ошибки не было. Обе новые фамилии ни разу до этого не фигурировали ни в одном документе, ни в одном письме и ни в одном контракте. То, что надо яблочко. Демьян Петрович посмотрел еще раз на документы, сложил их в папку, завязал шнурок тесенки и сунул папку в середину стопки с неразобранными. Затем он изобразил рабочий хаос из оставшихся документов других папок, взял со стола свой листочек с записями и, закрыв кабинет на ключ, вышел. Не было ни малейших сомнений, что Агафья в скорости явится к нему в кабинет и внимательно перепишет название открытых папок. Он прошел через приемную, узнал от катюши что Совицкий все еще в кабинете Баринова, и прошел в уборную. Перечитав еще раз свои записи, Демьян запомнил наизусть всю информацию. Затем он взял со стены женский гигиенический пакет для мусора, порвал свои записи на мелкие клочки и запихал их в этот пакет, который затем пихнул под крышку мусорного бачка для использованной туалетной бумаги. Довольный собой, он вышел и пошел на парковку». Ему нужно было успеть заехать к одному человеку, но сделать это надлежало тайно. Демьян Петрович решил не мудрствовать слишком сильно и воспользовался хорошо знакомым проходным двором, через который несколько раз он выходил навстречу с Протасовым. Однако в этот раз, избавившись от водителя, проводившего его пристальным взглядом, он направился в сторону метро. Спустившись в подземку, он зашел в вагон, встал у самой двери, и, когда та стала закрываться, придержал ее ногу и резко вышел назад на перрон. Конечно, это было крайне грубым способом, но зато теперь он был абсолютно уверен в отсутствии хвоста. Хвостцов у него могло быть много. Как минимум по одному от Шекнера и Протасова. А потому не мешало убедиться, что за ним никто не идет. Перейдя платформу, Он сел в противоположный поезд и проехал до нужной остановки. Поднимаясь на эскалаторе, он созвонился с Федей Банщиком, с которым они не виделись уже почти полгода, и договорился о встрече. Но ее он запланировал на поздний вечер, потому что сейчас спешил в совсем другое место. Остановив на улице такси, он проехал пару кварталов и вышел. Там поймал еще одну машину, И теперь уже добрался до высокого казенного здания, где рассчитывал застать одного из бывших акционеров, заинтересовавших его фирмы. Ему повезло, так как нужный человек оказался на рабочем месте. Демьян представился чужим именем и попросил о небольших консультации прямо в кафе НИИ нефтеоргсинтеза. Встреча вышла довольно короткой, так как особой разговорчивостью собеседник не отличался. А узнав о цели визита, Демьяна и вовсе замкнулся. Но в армии Демьяна хорошо обучили задавать правильные вопросы. Опыт бывшего разведчика пригодился и сейчас. И вскоре Демьян уже получил подтверждение своей догадки. Молчание собеседника в качестве ответа на некоторые вопросы давало ему гораздо больше информации. Демьяну не нужны были подробности, ему нужно было лишь проверить свою гипотезу. Простившись с озадаченным собеседником, Демьян поспешил вернуться к станции метро, ловко нырнул в подземку и выдохнул облегченно. Конечно, его могли узнать по описанию, но что-то подсказывало Демьяну, что бывший акционер не станет суетиться и ставить кого-то в известность по поводу странных расспросов незнакомца. Уж более некрасивая вырисовывалась история». Но почерк лица, написавшего ее, был Демьян уже довольно знакомым. Теперь Демьяну нужно было только выбрать правильный момент и способ нанести свой удар. И именно для того, чтобы чуть лучше узнать своего врага, Демьяну и договорился о встрече с банщиком. Пока он быстрым шагом шел от метро в сторону проходных дворов, то еще несколько раз прокачал ситуацию в голове. Все складывалось как нельзя, просто и логично. А это было верным признаком правильного решения. Выйдя из подъезда, он открыл заднюю дверь своего ауди и плюхнулся на сиденье. «Долго вы чего-то!» — проворчал водитель Дима, которому, очевидно, не нравилось, что объект его наблюдения выпал из поля зрения почти на два часа. Да вот это не твое дело. Домой поехали!» Демьян Петрович уставился в окно и смотрел на прохожих. Некоторые из них... Завистливо провожали взглядом красивый седан представительского класса. Возможно, они завидовали пассажиру на заднем сиденье, думая о том, как счастливо должна быть сложилась у него жизнь. Демьян Петрович, напротив, завидовал прохожим, которые, сами того не зная, имели великое счастье ходить пешком, дышать городским воздухом и даже не догадываться о том, какие риски несла в себе жизнь, высокопоставленного карьериста.